Глава вторая. Александра, сестра Феодора. Продолжение. Посетителей было двое, и когда сестра Феодора вошла в приемную матушке Маргариты, прежде всего увидела человека уже знакомого. Волевые зоркие глаза, коротко остриженные седые волосы, седые усы. Сильный, статный, сразу располагающий к себе, Петр Владимирович Алабин. Папенька познакомилась с ним на вечере у губернатора. Саша запомнила, как хорошо говорил тогда Петр Владимирович о развитии торговли в Самаре. Алабин — гласной городской думы. Сестра Феодора знала, что сейчас Петр Владимирович занимается тем, что организует помощь братьям-болгарам, которые сражаются с поработителями. Вторым посетителем был художник Симаков. Серьезен, деловит, держится строго официально. «Взгляните!» — Алабин развернул лист и положил его на стол — углы листа прижав книгами. А Вот таким предполагает Николай Евстафьевич вид знамени, которое мы решили направить в Болгарию. На листе был нарисован крест, в сердцевине которого находилось изображение иверской иконы Божьей Матери. На другом листе точно такой же крест, но в сердцевине святые равноапостольные братья Кирилла и Мефодий, учителя славянские. Над собой они держат православный крест, Сестра Феодора поняла, что эти изображения будут по обе стороны знамени. «А какого оно будет света, и что же именно здесь надо вышить? Мы посылаем на фронта войны сапоги, валенки, тулу, пашинели и прочее. Это все нужно, без сомнения. Но чтобы бойцы всегда помнили, что бьются за веру Христову, и что мы с ними, нужно знамя. Нравится вам эскиз? Да, нравится. Но что нам вышивать? Вы же за этим пришли?» По краям надо вышить золотую кайму, может быть, золотая бахрома. Знамя будет желтого и белого цветов. Черного совсем немного, рядом с каймой. И таким образом будут присутствовать все цвета государева знамени. В сочетании с золотым шитьем это даст нарядность, торжественность и величие. Вот в чем наша общая цель. Семаков говорил твердо, как о деле уже решенном и не имеющим других вариантов. а образа богоматери и святых тоже золотистого цвета. Да, охряные. Мы как бы икону создаем. Охряный цвет — главный. Остальные вспомогательные, его дополняющие и оттеняющие. «Я, конечно, не художник», — сказала сестра Феодора. «Вам лучше знать, какой цвет главный, а какой вспомогательный. Но только я знаю, что цвет святости — белый. А цвет синий — это цвет Богородицы, потому у русской церкви это два главных цвета. И потом... «Крест на знамени должен быть виден отовсюду. Так какой фон лучше?» «Во многом вы правы», — ответил несколько раздражаясь Симаков. «Но мы должны исходить из цветов императорских государевых. И к тому же знамя — наше русское». А покров богородичный небесный, матушка Маргарита чувствовала радость, что ее молодая монахиня в состоянии вести ученый спор с художником. «Да и права, кажется». «Сколько я помню, с петровских времен наше русское знамя как раз и было бело-голубое», — сказал Алабин. «И красное еще добавлялось, а? Давайте-ка проверим, Николай На белом-то действительно Богородица будет хорошо видно. Подумаем? А долго ли вам вышивать придется?» «К работе мы готовы приступить хоть сегодня же, и трудиться будем, не покладая рук». Весной Алабин увез знамя в Москву. Оно было выставлено для обозрения в Кремле». С восторгом и умилением смотрели на него москвичи. А 6 мая 1877 года от Рождества Христова начальник болгарского ополчения генерал Столетов, командир третьей знаменной дружины подполковник Калитин и знаменосец дружины преклонили перед знаменем колено. В конце июля того же года у матушки Маргариты в келье вслух читали «Московские ведомости», которые принесла жена Алабина Варвара Васильевна. Остатки офицеров третьей дружины болгарского ополчения, которой вручено было его высочеством главнокомандующим знамя, поднесенное Самарским обществом, сочли себя обязанными сообщить вам, что наша дружина показала себя достойной сражаться под покровом Иверской иконы Божьей Матери и славянских святителей Кирилла и Мефодия. 19 июля подъездки за горой мы вступили в бой с неприятелем в шестеро сильнейшим, и, несмотря на это, под предводительством нашего храбрейшего командира, подполковника Калитина, дружный натиск болгар заставил турок обратиться в бегство. Но подкрепленные турки перешли в наступление, и дружина, окруженная с трех сторон, должна была отступить перед превосходящими силами неприятеля». Во время отступления пять знаменосцев сменили друг друга, и все легли убитыми или ранеными. Предпоследним из них был сам подполковник Калитин. Он взял сломанное знамя, но тотчас пал мертвым, сраженной неприятельской пулей в голову. Знамя было вынесено с поля битвы унтер-офицером Фомой Тимофеевым. «Из убыли понесенной нашей дружину, вы ясно видите, что мы сумели заслужить честь, стояясь под покровом Пресвятой Богородицы». Из 469 человек мы насчитываем теперь только 207 нижних чинов, из 14 офицеров невредимыми вышли из боя только пятеро. Не лишним считаем сообщить вам имена и фамилии убитых наших товарищей. Убиты подполковник Павел Петрович Калитин, капитан Федор Федоров, штабс-капитан Иван Усов, поручик Андрей Попов. Ранены штабс-капитан Попов и поручик Живарев. оставшиеся в строю, подпоручик Дубровский, Поликарпов и Бужинский. Отслужили по убиенным, внесли их имена в синодик для опоминания, а ночью, когда сестра Феодора заснула, увиделась ей изрытые взрывами снарядов в поле, редут, обороняемые нашими солдатами-офицерами, и выстрелы гремят со всех сторон, но продолжает реть знамя над нашими бойцами. А вот упал знаменосец, но древко подхватила рука от другого солдата, Залп пули раздробили древко знамени и руку знаменосца. Подполковник Калисин подхватил знамя. «Вперед, герои!» Пуля угодила ему в голову, кровь залила лицо. Сгрудились вокруг знамени остатки дружины, отстреливаются на три стороны. Вот уж неприятель сжимает героев кольцом. Упал Калисин, но знамя подхватил какой-то молодой высокий офицер. Он бежит вперед, расступается перед ним враг, Ни одна пуля не задела ни знамен ни знаменосца. Враг теснится, отступает, а потом обращается в бегство. И видит сестра Феодора, как встают все пять убитых знаменосцев, как идут они к своим под знамя Богородицы. Лица их чисты, глаза наполнены светом, шаг легок и тверд. — Ну, вытри слезы, сестричка, — говорит Павел Петрович Калитин. — Взгляни, разбит враг, видишь, город наш. Теперь он навеки болгарский, навеки христианский. Да ты улыбнись, сестричка. А реет высоко, зальтое солнечным светом. Нашему воинству нет границ, до самого горизонта видны идущие в бой дружины православные. Да и кто же может их победить? Никто и никогда. Сестра Феодора проснулась вся в слезах. Сон был таким отчетливым, лица так хорошо и ясно виднелись, что и сейчас стояли перед глазами. Особенно хорошо было видно лицо Павла Петровича Калитина. «Да разве я с ним знакома? Да откуда же я его так хорошо знаю?» Она затеплила лампаду и стала молиться, понимая, что это Богородица показала ей поле боя и героев, и знамя, которому теперь суждено жить в веках. И в ту ночь, когда молились, и сейчас в чреве тонущей баржи, сестра Феодора знала, что покров Божьей Матери был над ней в самые высшие мгновение ее жизни. И теперь он над ней вот в эту грозную минуту, когда расстается она с земной жизнью.